Глава вторая. После ливня квартиру поглотила тишина. Наум задремал под столом, Лестер так и сидел на кушетке. Уходить он явно не собирался. Я наглухо закрыла окно, вытерла натекшие лужицы, включила свет и, прикинув, что на одном чае до конца дня не продержусь, все таки пошла заказывать пиццу. Пока ехал курьер Лестер закидывал меня вопросами, ответы на которые наверняка давно прекрасно знал. И ты пошла туда одна, денешенька? Ночью в этот ужасный старый дом из гнилых досок? В притворном ужасе спрашивал он длинным пальцем щекача уму розовая пуза с облезшей шерстью. Каждый раз кот пытался схватить его за палец, И каждый раз слепой умудрялся вовремя отдёрнуть руку. Я домыла последнюю тарелку и выключила воду. Теперь хоть будет из чего есть пиццу, а то все стояли грязные. С костей. Ах, с костей, многозначительно повторил Лестер, и мне послышался упрёк в его голосе. Или это всё ещё была издёвка? Бедный мальчик. Она помника мне, сколько вы были знакомы? Месяц? Насколько я знаю, Лестеру ему плевать на людей. Слишком давно он живет на свете. А меня выделяет только потому, что я на него похожа. Значит, тут что-то другое. 2 месяца я принялась вытирать тарелки. Обсуждать события той ночи мне хотелось меньше всего. Я столько раз описывала их на тех серых ломких листах, которые раскидал на ум, что еще один просто сведет меня с ума. Может, предложить Лестеру прочесть их самому? Только ему придется перестать прикидываться слепым. А что теперь? В смысле? Ну что ты теперь будешь делать, как ни в чем не бывало, поинтересовался Лестер. Я пожала плечами, не обсуждать же с ним свои планы на поступление. Могу тебе сказать, чего я точно делать не буду. Решительно начала я, но тут в дверь снова позвонили. Лестер напрягся. Это кто? Я посмотрела на часы. Доставка, наверное. А что? Он откинулся на кушетке и закинул ногу на ногу, напомнив себя прежнего вальяжного аристократа, прекрасно знающего, как повернуться и встать так, чтобы выглядеть неотразимо. Ничего. Совершенно ничего. Я смерила его взглядом и достала из сахарницы свернутую 500 рублёвую купюру. В дверь снова позвонили. Убедившись, что это и правда курьер, я открыла Парень в оранжевой футболке и такой же кепке, низко надвинутой на глаза, протянул мне исходящую паром картонную коробку. Но стоило мне принять ее, как он скрылся в лифте. Молодой человек. Но он уже исчез. Я постояла на пороге с полминуты, пытаясь вспомнить хоть один раз, когда доставщик забывал об оплате. Это же ненормально!» Может, он решил, что я оплатила заранее? Надо уже сделать себе кредитку. Я закрыла дверь и вернулась на кухню. Наверное, слишком много заказов, с кем не бывает. Лестер хищно принюхался. Наум сидел на столе у него перед носом и так и норовил заехать нетерпеливо виляющим рыжим хвостом по лицу. "Слушай, Лестер", начала я, положив коробку на плиту подальше от вечно голодного кота. "Слушаю, моя радость," Да чего ты не договариваешь? Ты тоже? Ты вот хотела сказать, чего точно не будешь делать. Только сначала Ах, перфаворы! Я поставила перед ним тарелку с треугольником горячей маргариты и положила его пальцы на край тарелки. Наум тут же сунул нос ему под руку. Какая настырная кошечка, с умилением протянул Лестер. Это мальчик Я тоже взяла себе кусок и прислонилась бедром к тумбочке. Так что ты будешь делать, повторил Лестер. Кто еще тут настырный? Я точно знаю, чего делать не буду. Не буду оживлять фантазии и влипать в волшебные истории. Хватит. Лестер прыснул в тарелку. А чем ты только что расплатилась за пиццу, позволю узнать? Наум уже было совсем близко подобрался к тарелке, но Лестер, безошибочно прицелившись, щелкнул его по носу. Кот выгнул спину и зашипел. "Эй, я подхватила Наума под брюхо". Тот полоснул меня длинным скрюченным когтем и ощерился. "Вот ты, я же спасла тебя от двух ужасных детей". Кот, явно не оценив моего великодушия, начал вырываться, пришлось поставить его на пол. Если хочешь знать, я вообще не заплатила, закончила я. Лестер блаженно улыбнулся. Ты не сможешь, сладко протянул он и погрузился в пиццу. «М-м-м, мадонна, это божественно. Ты не сможешь жить без этого. «Еще как смогу. Лестер молча жевал. Наум принялся наворачивать круги вокруг кушетки. Я сжалилась. И положила в его миску кусочек. "И кем же ты хочешь стать, когда вырастешь?" осведомился Лестер с полным ртом. "Надо думать, писателем? Я периодически слышу тут шорох бумаги. Вот уж нет. Лучше мне больше ничего не писать. Одно дело воспоминания, другое придумывать с нуля. С Эдгаром все начиналось именно так. Ты разве его описывала? Я думал, только придумала. И придумала, и описала, и фотографию подходящую нашла. Всё в лучших традициях чернильного сердца. Лестер задумчиво склонил голову. Вряд ли он знал, что такое чернильное сердце. Я никогда не видела, чтобы он читал книги или смотрел фильмы, но ему это было и не нужно. Лестер облизал пальцы и начал загибать их по одному. То есть никакого волшебства, это раз. Отказаться от мечты детства два. Браво, моя радость. Не замечал у тебя раньше мазохистских наклонностей. Я хотела сказать, что он много чего не замечал, но прикусила язык. Спорить с Лестером можно добрые сутки напролёт, и так никуда и не продвинуться. Лучше просто дождаться, пока он уйдет. — Очень вкусно. Справившись с пиццей, Лестер вытер об себя руки. Кстати, ты не против, если я останусь, так сказать, в знак благодарности. За что? опешила я. Наум запрыгнул на кушетку и устроился в противоположном от Лестера углу. Скажем, за то, что ты появилась в реальности. Оглянулась по сторонам и тут же увидела на дереве объявление о сдаче квартиры, со всем необходимым, и что у тебя они попросили документы и залог при въезде, а обязали только заботиться о бедном маленьком котике, хитро ответил он, и все это за счет маленького волшебства, которое ты, конечно же, больше не собираешься впускать в свою жизнь. Пару секунд я смотрела на него, сопоставляя факты. Доска с объявлениями прямо посреди парка. Пара бумажек с написанными от руки: пропал код» и одна: сдаю квартиру срочно. Отсутствие других претендентов, ключи, которые хозяин буквально впихнул мне в руки. Я устало плюхнула перед лестером коробку с остатками пиццы. Оставайся. До вечера Лестер вел себя подозрительно тихо. А когда я отправилась спать, устроился на жесткой кушетке, уверив меня, что ему там очень удобно. Я лежала под тонким пледом, который больше колол, чем грел, спиной ощущая все речные балки кровати через матрас. Присутствие Лестера не давало покоя. Он хоть и привык появляться без приглашения, никогда не оставался надолго. Значит, он чего-то ждал. Я разглядывала комнату в поисках лишней тени и сама не заметила, как провалилась в странное состояние между сном и настороженной дремой. После дождя на улице заметно похолодало, снизилась и температура в квартире. Во сне я съежилась под жестким одеялом, пытаясь хоть как-то согреться, а потом вдруг резко открыла глаза. Мне на ногу что-то капало. Глаза никак не могли привыкнуть к темноте, слабо разбавленной лунным светом, а когда привыкли, я закричала. В ножье кровати стояла старуха в белой ночной рубашке. По обе стороны от ее лица свисали седые патлы, вместо глаз зияли провалы. Это ее кровь капала мне на ногу. Я попыталась позвать Лестера, но вместо голоса из горла вырвался хрип. Хотела сесть на кровати, но не смогла пошевелиться. Я перестала чувствовать тело, будто все ощущения сосредоточились там, куда капала кровь в старухе. Я снова набрала в легкие воздуха, чтобы крикнуть, но она меня опередила. Помоги мне. Не знаю, сколько длилось мое оцепенение. Руки и ноги закололо словно в них разом воткнули сотни раскаленных игл Еще одно неимоверное усилие и я с утробным звуком скатилась с кровати страх выжег все внутри оставив отчаянную мысль желания жить помоги настойчиво повторила старуха уставившись пустыми глазницами в точку на стене ты нужна мне Пусть к двери был закрыт. Окна слишком высоко, туда не сунутся. Где же Лестер? А наум, будто в ответ из угла раздалось сдавленное шипение. В темноте я различила выгнутую спину. Только не бросайся на нее, глупый кот. Я отползла к нему, путаясь ногами в одеяле, и протянула руку. Наум полоснул мне когтями тыльную сторону ладони и отпрыгнул. Как же холодно. По ощущениям в комнате стояла минусовая температура, изо рта у меня вырывался пар. Холод пробирал до самого мозга. Вера, что происходит? Говори со мной, раздался издалека голос Лестера. Я осторожно выглянула из-за неподвижной фигуры в белом. Он шел по темному коридору, выставив руки и ощупывая воздух перед собой. Я чувствую запах крови. Ты в порядке? спросил он. Старуха медленно повернула голову. Он переступил порог комнаты и остановился. Два слепца застыли на расстоянии вытянутой руки друг от друга. От тебя пахнет кровью уронил лестер в пустоту и страданием на секунду мне показалось, что он знает, кто перед ним меня почти убили, прохрипела старуха в ответ. мне нужен преемник. Так это правда? ошарашенно выдал лестер. если ты так, о, ком я думаю, Старуха выпрямила свое сухое тело. Я заметила, что она была босая, а на тонких запястьях отпечатались следы от веревок. Когда-то меня звали Хельгой. Моё почтение, Хельга, Лестер слегка склонил голову, хотя она не могла этого увидеть. Она тебя не заменит. Она сильная. Но не такая, как ты думаешь. Мимолётная усмешка пробежала по мертвелым губам. Старуха покачнулась и вдруг выбросила вперёд окровавленную руку с цепкими пальцами. А кто? Ты? прошипела она. Я из другого мира. Сдавленно произнёс Лестер. По голосу я поняла, что ему больно. Лестер!" Я хотела броситься к нему но тело, анемела и не слушалось. Старуха почти уперлась лбом в его лоб. «Она сияла!» — прошептала она. Всё время, что он пытал меня, Он убивал меня, а я шарила по миру. Я же сказал, она не то, что ты думаешь. Старуха разразилась гадким хохотом. Этот звук обрушился на меня как старая полка, раскололся гнилыми досками, оставив щепки в волосах. Она хохотала, И вкручивала руку в грудь Лестера как вилку, а он даже не сопротивлялся ей. "Вера, беги", прохрипел он. Наум жалобными укнул где-то в темноте. Бежать, надо бежать, а я не могла даже пошевелиться. Руки и ноги закоченели окончательно, меня стало клонить в сон. Не спать, не спать. Оставался один путь спасения вернуться в небытие. Я зажмурилась, Это может стоить мне остатков души. После того, что я сделала с Эдгаром, каждая фантазия могла стать последней, но даже вечность в небытие лучше того, что произойдет прямо А ну стой! В локоть мне впились ледяные пальцы. Руку словно замуровали в лед. Я распахнула глаза. Ощущение невесомости, которое я пыталась вспомнить, вмиг исчезло. Остались только глазницы с потеками черной крови напротив моих глаз и потрескавшиеся губы. Господи Боже! Лицо Эдгара за мгновение до того, как он воткнул нож в горло Кости, по сравнению с этим просто маском Микки Мауса. Пожалуйста, я не хочу. Ответом мне были холодные и влажные от крови объятия. Старуха обернула меня собой, а я только и могла, что повторять безголосыми губами: "Не хочу, не хочу". Все закончилось так же быстро, как началось. Она прижала свои потрескавшиеся губы к моим и выдохнула, в мгновение отяжелев и свалившись грудой истерзанной плоти у моих ног. Рядом слышалось Булькающее дыхание Лестера. Он лежал на полу, прислонившись головой к кровати и зажимая рану в груди. Прости, Вера, пробормотал он и потерял сознание. Не знаю, сколько времени прошло. Лестер лежал в своей крови, я в крови незваной старухи, тщетно пытаясь собрать мысли и остатки самообладания. В голове отдавались мои собственные слова: "Я не хочу, не хочу. Пожалуйста". Холод постепенно рассеивался, в комнате светлело. К рукам и ногам прилила кровь. Одновременно адреналин начал выветриваться, оставляя меня едва ли более живой, чем кто-либо в этой комнате. Она тебя не заменит. Что он имел в виду? Кто она вообще такая? Почему Лестер позволил себя ранить? Разве он не мог просто испариться из комнаты? Я с трудом заставила себя отвести взгляд с точки на дальней стене. Через 10 вдохов и выдохов согнула пальцы сначала правой руки, потом левой. Ощущение было такое, будто тысячи игл воткнулись под кожу. Это пройдет. Сейчас надо выбираться отсюда. Я выползла из-под мертвого тела и огляделась. То, что совсем недавно было грозной старухой, теперь неуклюжей грудой лежало на полу у моих ног. На ума нигде не было видно. Лестер лежал на спине. Глаза его были закрыты, ладонь безвольно покоилась на груди, сквозь рубашку просачивалась кровь. Я вгляделась в отрешенное лицо. Веки с голубоватыми прожилками подрагивали, от линии губ осталась одна ниточка. Грудь вздымалась едва-едва. Волшебник Хренов, он знал, что за мной придут. Представить, что он не ранен, точно будет стоить мне остатков души. Я сжала ладонями виски, пытаясь собраться с мыслями. Что делают люди в таких ситуациях? Звонят в скорую, в полицию или в ближайшую больницу? Кажется, телефон так и остался в шкафу. Я с трудом поднялась и побрела в полоски света в конце узкого коридора. Каждый шаг отзывался острой болью в ступнях. По кухне уже разливалась белёсое марево рассвета. Я открыла шкаф, тяжело оперлась на полку с макаронами и набрала 03. В трубке зазвучали гудки. Служба скорой помощи, что у вас случилось? Выдохнула я с ужасом, поняв, что не могу произнести ни звука. Там, где раньше рождались звуки, зияла пустота. Алло, говорите. Что у вас случилось? Я громко задышала в трубку. Может, они решат, что тут человек при смерти, вроде бы телефоны на станции скоро определяют адрес. Или это только в кино? Говорите, вас не слышно. Я тяжело опустилась на корточки, физически ощущая, как циркулирует кровь в ногах. Пожалуйста, Лестер единственный умеет обращать фантазии явью. Он такой же, как я. Он единственный помнит, что со мной случилось. Вас не слышно, снова сказал голос. В трубке послышались гудки. Я вернулась в комнату. Мне казалось, что я спешила, но тело двигалось едва-едва. Наум так и не объявился. Я заглянула под кровать, под старое полосатое кресло. Может, он забился туда и ждёт? Но кроме пыли там ничего не было. Лестер всё ещё дышал. Поборов брезгливость, я проверила пульс у старухи. Мертва. Что бы она со мной не сотворила ничего хорошего, это не сулило. Я замерла посреди комнаты. Мысли разбегались. Почему она пришла именно ко мне? Где, ко всем чертям на ум, не мог же он исчезнуть? И что мне делать с трупом в квартире? За окном взвыла сирена. Я подскочила, точнее, подумала, что подскочила, а на деле лишь слегка повернула голову. Из окна я видела, как машина с белыми и синими мигалками пыталась приткнуться в углу крошечного дворика. Это не скорая. Это полиция. Думай, Вера, думай. У меня в квартире труп и смертельно раненый мужчина. Я только что потеряла голос и не смогу объяснить, откуда они взялись. Отличный повод наконец познакомиться с системой правопорядка своей родной страны. Когда водитель припарковался, я уже приняла решение. Оглядела себя. Ночнушка пропиталась кровью старухи и моим потом. На улицу в таком виде нельзя. Минута мне понадобилась, чтобы доковылять до ванной и смыть кровь. Тридцать секунд, чтобы скинуть ночнушку и запихнуть непослушное тело в джинсы и футболку. Мгновение застегнуть стоптанные босоножки и бросить взгляд на старинные часы Пять минут восьмого. Прости меня, Лестер. Я выскользнула в коридор нарочно, оставив дверь открытой. Шагать по ступеням было всё равно что по гвоздям. Я цеплялась за перила, как пьяная, на втором лесечном пролёте столкнулась с мужчиной в форме. Он оглядел меня и задал самый бесполезный вопрос из возможных: "С вами всё в порядке?" Рука сама дёрнулась к горлу. Может, он знает, как помочь с голосом? Наверняка есть какое-то лекарство. А вдруг он решит, что я убийца? "Девушка," махнув рукой себе за спину, Я скатилась вниз по лестнице. На улице после грозы было прохладно. Сонный двор спального района казался необитаемым. Поймав на себе вопросительный взгляд водителя скорой, я поспешила в сторону автобусной остановки. Пустая дорога, пара машин, где нахожусь я представляла смутно, зато хорошо помнила карту городского метро уж там я точно сориентируюсь и наконец доеду до мамы. Надо было раньше к ней съездить. с рук и ног постепенно спадало онемение, иглы исчезли. Я пристроилась позади женщины в брючном костюме, решив, что та направляется к метро. И правда, за очередным поворотом замаячила красная буква М. В подземку я спускалась уже не одна, людей вокруг заметно прибавилось. Видимо, я попала в час пик. Интересно, что сделает Лестер, когда очнётся? Как он объяснит, почему в квартире труп? Куда всё-таки делся Наум? Не мог он просто исчезнуть. Это же кот, а не спичечный коробок. Очередной вопрос застал меня у турникетов. Остальные, не глядя, прикладывали к мигающему датчику карточки, а я застопорилась, сиясь вспомнить, где достать такую же. Кажется, в кассе, но без голоса мне в жизни не объяснить, что нужно. Да и последние сто рублей остались в сахарнице. Под возмущенный окрик контролера я прошмыгнула через турникет, сбежала по ступенькам и запрыгнула в вагон, удивляясь собственной наглости. Прежняя Вера ни за что бы не сориентировалась так быстро. Впрочем, прежняя Вера не переживала ничего ужаснее ночи в старинной полуразрушенной усадьбе. В вагоне я протиснулась к схеме метро. До мамы путь был неблизкий. Проехать две остановки, пересесть на другую ветку и пилить до конечной. Внутри было душно, как в банке. Передо мной, кряхтя и пошатываясь, устроилась бабулька в вязаной кофте и в домашних тапочках, рядом завтракал мужчина в форме рабочего, разложив бутерброд с вяленой колбасой прямо на коленях. Я отвернулась изо всех сил, борясь с приступом тошноты. Поезд остановился. Двери разъехали со звуком похожим на тот, с каким в фильмах перезаряжают автомат. Мужской голос объявил станцию. Ничего, кроме слова пересадка, я не разобрала. По-моему, выходить мне нужно было только на следующий, но поток людей вынес меня на перрон. Судя по навязчивому запаху, бутерброд вышел следом. Я пыталась выбиться из потока, но безрезультатно. Толпа несла меня и подталкивала, омывая запахами мужского пота и женских духов. Остановиться удалось только у эскалатора. Я прислонилась к стене, с трудом переводя дыхание. Тут кто-то схватил меня за руку выше локтя, да так крепко, как никогда не схватит незнакомый человек. Бритый мужчина в потертой кожаной куртке возвышался надо мной, и внимательно разглядывал, будто сравнивая с кем-то. Здесь сейчас произойдет несчастье, надо уходить, наконец выдал он, перекрикивая шум поезда. Я попыталась выдернуть руку, но не тут-то было, хватка у него была остальная. "Я друг", с нажимом произнес он и заглянул мне в глаза. Радушка у него была такая темная, что у зрачка оказалась почти черной. Но, казалось, когда-то был сломан. На щеках темнела щетина, на подбородке проступало несколько старых шрамов. Доверие это лицо не вызывало. "Станция заминирована, через четыре минуты рванет!» "Да сегодня что, объявили марафон, кто быстрее прикончит Веру?" Я беспомощно пялилась на него, пытаясь понять, может ли это быть розыгрышем, чьей-то очень плохой шуткой. Лестер вполне мог бы подстроить подобное. Раньше он постоянно устраивал забаву из разряда бег с препятствиями. Забавно было, правда, только ему. Но Лестера чуть не убили, а этого мужчину я видела впервые в жизни. Не дождавшись ответа, бритоголовый крепче перехватил меня за предплечье и со словами: "Просто иди за мной", потащил к эскалатору. Это было так неожиданно, что я споткнулась и точно упала бы, не удержи он меня. А если он и заложил бомбу, иначе откуда ему о ней известно? Нужно сказать остальным, нужно. Как плохо, что я не могу вообразить собственный голос или плакат. Да кто его увидит? Может, объявление в громкоговорителе? Но аудиоиллюзии мне создавать еще не приходилось. У подножия эскалатора я столкнулась с бабулькой из вагона накрыло ощущение старческого до да невозможности мягкого тела и запаха ветоши. кажется я на долю секунды потеряла сознание не отставай рявкнул мужчина и дернул меня как мамы дергают непослушных детей сустав в плече пронзила резкая боль инстинкт самосохранения сработал раньше сознания мужчина пошатнулся от невидимого напора воздуха ничего более угрожающего в тот момент я не придумала А ну, когда эскалатор закончился, он крепче перехватил меня за обе руки и поволок к выходу. Молодой человек, что вы делаете? не то воскликнула, не то спросила сонная мамаша у нас на пути. В каждой руке у нее висело по такому же сонному ребенку. Девушка явно не хочет с вами никуда идти. Я отчаянно закивала. Люди вокруг начали оборачиваться. Наконец-то. Отпусти. Я уперлась пятками в пол и потянула на себя. Мужчина нетерпеливо обернулся. "Хельга бросил он на ходу и на нас оглянулась еще больше народу. Она ведь уже мертва. Ты, видимо, хочешь повторить ее судьбу?" Я отшатнулась. "Если он знает про Хельгу, значит он с ней заодно." Я не успела додумать эту мысль. Мужчина потащил меня дальше, мир крутанулся перед глазами, и я упала. Потолок мигнул белыми лампочками, вздрогнул и погас. Я открыла глаза. Небо. Ясное, бело-розовое с молочными разводами и слепящим солнцем. Резкий разъедающий глаза и ноздри запах расплавленного железа. Потом появился крик, тут же расщепившийся на множество других. Я вдохнула Гарри и этого крика и ожила. Мир постепенно обретал очертания. Я лежала на чем то твердом, чуть выше уровня земли. Мужчина в кожаной куртке стоял надо мной и смотрел вдаль. Я повернула голову вслед за его взглядом. Там, где раньше был вход в вестибюль метро, теперь царил ад. Стеклянные двери разнесло на осколки, рамы выбило и покорёжило. Асфальт у входа потемнел от крови. Меня замутило. Мужчина не сильно сжал мое плечо. Ты им уже не поможешь. Будто в противовес ему детский голос воскликнул: "Мамочка, мама!" Та женщина держала за руки двоих детей. "Больно, воды! Сюда скорую, тащи, помоги поднять! Вызовите скорую, здесь взрыв!" Воздух стремительно напитывался стонами, вокруг нарастал вой сирен. В хаосе тел едва угадывались человеческие очертания. Узнать кого-то было невозможно. Картинки отпечатывались в сознании, обещая превратиться в кошмары похуже тех, где на меня из тени заброшенной усадьбы нападал разгневанный Эдгар. Неужели ничего нельзя сделать? Я поискала глазами тех, кого запомнила, Бабулька, рабочий, молодая женщина. Где они? Может, мне хватит сил представить, что хотя бы они едут дальше на работу и по своим делам? Словно в ответ в голове зазвучал строгий голос Лестера. Никогда. Никогда, слышишь, Вера, не вмешивайся в судьбу. Цветочки на лугу, деньги цацки, что угодно, но не вмешивайся в судьбу реальных людей. Расплата за это всегда смерть. Как будто жизнь, в которой происходят такие вещи, лучше. Внезапная мысль обожгла сознание. Всё равно этим рано или поздно кончится. Я же в любой момент могу вернуться туда, где ничего этого не случилось, хотя бы попробовать. Не дури, требовательный голос штырём увинтился в мозг. Я вижу, ты что-то пытаешься сделать. Перестань. Помогите мне. Нога, где моя нога? Твою ж Отче наш, и же еси на хрен, хоть и наши же есины небеси, медленно борясь с головокружением я села. Мир продолжал разрываться от криков. Я вцепилась в рука в кожаной куртки и заглянула мужчине в глаза. Он знал, что станция взорвется, и не сделал ничего, чтобы помочь этим людям. "Почему?" беззвучно прошептала я. На мгновение что-то мелькнуло в его побледневшем лице, но тут же исчезло. Он осторожно отцепил мои пальцы. Я потом тебе объясню. Вставай, сейчас надо уходить. Он снова потянул меня за руку. Стоны слились в непрерывный высокочастотный вой, и я уже не понимала, слышу их наиву или только в своей голове. Почему он меня вытащил? Почему старуха пришла ко мне? Я попыталась встать со скамейки, но ноги подкосились. Мужчина удержал меня, иначе я рухнула бы на асфальт. Ладони его оказались жесткие и шершавые, и такие сильные, что наверняка могли мне что-нибудь сломать, вздумыя сопротивляться. Пойдем, — тихо произнес он, склонившись ко мне. Запах дубленой кожи на секунду перекрыл вонь вокруг. Не твоя эта ноша. Он им не помог, пульсировало в голове. Знал и не помог. Единственный человек, который знает, что станция взорвется, тот, кто ее заминировал, разве нет? Воды! Помогите, умоляю, слышалось вдалеке. Проигнорировав очередной призыв убраться, пока не приехали спасатели, я уселась прямо на асфальт. Сама толком не знала, что собираюсь делать. Но так просто уйти не могла. Что-то грохнуло над головой. Небо сотряс гром такой оглушительной силы, что на мгновение мне показалось, оно разломилось пополам. Мир из цветного сделался серым, подул холодный и влажный ветер, где-то наверху столкнулись два тяжелых дождевых облака и зарядил ледяной дождь. Вода заливала мне лицо и глаза колотила по израненным рукам, пропитывала одежду. Я будто сама была этим дождем. Природа горевала вместе со мной, сожалея этих истерзанных искалеченных людей. Строи воды смывали кровь с асфальта и с изувеченных тел, прозрачные и ледяные, как горная река, или как слезы зимы, если бы та умела плакать. Вера, прекрати, крикнул мужчина, но его слова растворились в вои ветра. Откуда он знает мое имя? Чем бы оно ни было, на мое привычное волшебство оно не походило. Это было нечто другое, незнакомое, сокрушительное, страшное и очень мощное. Голова кружилась, силы таяли, но я не знала, как это прекратить. Я вообще уже ничего не знала. "Что ж ты делаешь?" устало вздохнув, мужчина вдруг ловко закинул мою руку себе на плечо. Подхватив под спину и колени, он поднял меня и пошел в противоположную от шума сторону, бормоча что-то о заморозках посреди лета. Щека прижалась к мягкой дубленой коже. Запахло выпечкой и ванилью. Ему нельзя доверять. Упрямо билось в висках. Я хотела подумать еще что-то важное, но туман окончательно заполнил сознание.